Иван Любенко. Убийство в Пражском экспрессе. Выражаю искреннюю благодарность Игорю Лапинскому. Пролог. 30 часов. 10 сентября 1919 года. Приазовская степь. Горизонт перевернулся, и аэроплан, почти став на крыло, рухнул вниз, точно подбитый. Двигатель замолчал. Но за 200 метров до земли мотор Клерже в 130 лошадиных сил ожил и застрекотал всеми своими девятью цилиндрами. Штабс-капитан потянул на себя ручку, не дав машине окончательно спикировать. Красный Ньюпор этого не ожидал и, оказавшись напротив солнца, ослеп. А в это время Виккерс, взмыв вверх, зашел в хвост большевистскому авиатору и длинной очередью прошил деревянное тело врага. В воздух полетели обломки киля, стабилизатора руля высоты, управления и элерона. Восьмой Краснозадой усмехнулся штабс-капитан Ильин и совершил разворот, чтобы встретиться с ещё одним приближающимся противником. Альтиметр показывал высоту почти в 2000 метров. Ильин сделал стремительный выпад вправо, точно фехтуя шпагой, и выпустил две коротких очереди. Пули насквозь прорезали фанерное самолетное брюхо. Большевистский Ньюпор перешел на отрицательный угол и свалился в штопор. Девятый. Выговорил вслух офицер и осмотрелся по сторонам. Слева уносил ноги красный разведчик на особ ВИЧ-259. Гнаться за ним было опасно, поскольку до линии фронта оставалось меньше пяти километров и можно было легко угодить под огонь вражеской артиллерии. Но азарт боя захватил офицера. Он не сдержался, устремился в погоню. И в момент, когда цель уже была на прицеле, послышались взрывы. Истребитель трясло, снаряды разрывались всё ближе, и один из осколков угодил в крыло. Повезло. Ильин дал две очереди в хвост противника, как вдруг заклинило пулемёт. Так бывает, если перед набивкой ленты не промыть патроны бензином. не вытереть насухо хоть один из них. Именно он и вызовет перекос и задержку в стрельбе. Но пронесло. Очереди попали в цель еще до перекоса, и Ньюпорт, клюнув носом, будто раненая птица, стал падать. «Десятый. Пора домой», прошептал офицер и пошел на разворот. Подстроился из-под шлемника и застилал глаза. Неожиданно раздался глухой удар, и пропеллер остановился. Мотор Клерже замолчал. Викерс летел по инерции, и в вращалках свистел ветер. Ильин осмотрелся. Судя по всему, осколок задел правую стойку, разбил козырёк кабины, а оторвавшаяся тяга мотора срезала часть капота и повредила двигатель. Высота уменьшилась до полутора тысяч, а до аэродрома ещё около 10 километров. Надо было бороться за каждый метр высоты. и постараться дотянуть до своих. Слава богу, помогал ветер, и англичанин скользил по воздуху, точно бумажный змей. На счастье, заведнело слётное поле, и истребитель, совершенно обессиленный, неуклюже коснулся своим шасси земли. Пробежав несколько сотен метров, аэроплан замер. Лётчик выбрался из кабины. К нему бежал моторист. Он держал бутылку коньяка и чайный стакан. Онтёр офицер вынул пробку и сказал: "Шостовский, настоящий, специально для вас, ваша благородие. Эх, подведёшь ты меня, Семёныч, под скандал. Знаешь ведь, что на людном поле это строго-настрого запрещено". Вымолвил Ильин, снимая коричневый шлем с чёрным двуглавым орлом на околыше и кокардой над ним. "Так это же случай исключительный, на мёртвом моторе сели. Что с ним?" Тягу оторвало, и она угодила в двигатель. Эх, вот незадача. Не войс уже и душу Господу отдать собирались. Так я наливаю. Ладно. Штабс-капитан махнул рукой, взял стакан и осушил его несколькими большими глотками, будто это был не коньяк, а сухое красное мукузане. Сколько супостатов подбили, ваше благородие? 3. 2 Ньюпера и один разведычный Сопвич. Насчёт Ньюперов не сомневаюсь. Придёт подтверждение от наших кавалеристов. А вот за Сопвич ручаться не могу. На их территории упал. Стало быть, всего 35. Ого. Ты не равняй германцев и красных, усмехнулся Ильин. Как известно, немецкий рекордсмен Манфред фон Рихтгофер имел на счету 81 аэроплан, а француз Агюнимер дошёл до цифры 41. Так что пока я третий. Утешает только то, что немец погиб в бою год назад. А гюнимеру больше избивать-то некого. Для французов война закончилась, а у нас в самом разгаре. Одно меня смущает. Статистику прямо твердит, что фронтовой лётчик-истребитель живёт в воздухе в среднем 30 часов, а потом, как бы это ни было печально, погибает. А я вот что-то задержался на этом свете. Ничего-ничего. Послужим ещё России матушке. И всё же я второй стакан налью. Постой. «Автомобиль. Не к нам ли мчится?» «Похоже». «Тогда коньяк отменяется». «Временно». «Надеюсь. И убери бутылку». «Слушаюсь. Я пошел обратно». «Давай». Прямо по взлетному полю, мимо колдуна, ветрового указателя на длинном шесте, напоминавшего то ли раздутый чулок, то ли колбасу, несся Рено. За рулем сидел всего один человек. Он был в шоферском облачении. Автомобиль остановился прямо перед Уикерсом. Водитель не стал заглушать мотор. Из машины вышел офицер. Он снял куртку, и на погонах блеснули три звезды. Уж не помою ли душу? Так точно, господин штабс-капитан. Виле на вас срочно доставить в ставку главнокомандующего. За что такая честь? Узнаете на месте. Одно скажу, для вас это будет хорошей новостью. Прошу в автомобиль. Вот же не задача, а я уже и коничка хлебнул, смутился Ильин. Моторист угостил по случаю. Двигатель отказал, пришлось планировать, едва дотянул. Только генерал на это вряд ли обратит внимание. Распитие спиртных напитков на лётном поле разжалование в рядовые. Не беспокойтесь, за час выветрится, улыбнулся поручик. Да-то Гонро гораздо нам никак не добраться. Пожалуй, да. Погодка сегодня исключительная. Бабье лето наступило, но мы всё равно должны заехать в расположение части. Надо бы на привести себя в порядок. Это займёт не более 10 минут. Безусловно. Тогда поконем. Офицеры сели в автомобиль, и он покатился прямо к хуторским хатам, месту дислокации 4-го добровольческого авиаотряда. Отмахвав почти 80 верст по степи желто-olivкового ирено, въехал в Таганрог. Город, основанный ещё Петром I, выглядел так, словно и не было никакой войны. Работали кафе и кондитерские, а на Петровской открылось кабаре. В деревянном здании яхт-клуба снова играли на бильярде, и в гавани на воде заработал ресторан. На углу Петровской улицы и Дебальцевского переулка Красовалась вывеска банка Демокредит с синими буквами по белому фону. Чуть дальше – Азово-Донской и Земельной банки. И вывески сверкали яркой, почти золотой рекламой. Гастрономический магазин Дурукова, мануфактурный магазин Гузелова, Т.А. Ильенко, М.О. Куланов и Ко, братья Камбуровы, по городским аллеям Неторопливо прогуливались нарядные дамы в сопровождении офицеров и лестатских. Летняя жара уже спала, и теперь даже в полдень местные обыватели с интересом глазели на театральные тумбы с афишами спектаклей и названиями заморских фильмов. А ведь ещё полтора года тому назад горожане цепенели от ужаса большевистских бесчинств. Город содрогнулся. Узнав, что в коксовой печи металлургического завода красные сожгли 50 живых офицеров и юнкеров, связанных по рукам и ногам. Известие о пытках пленных офицеров подтвердились, когда родственники отыскали их обездораженные трупы. Но и мёртвые тела не давали большевикам покоя. Их не разрешали хоронить, а выбрасывали в степь на съедение диким собакам и воронам. Но и этого красным показалось мало. Жители подвергались обыскам и арестам. Зажиточных горожан арестовывали с целью выкупа. Новая народная власть поступала по-бандитски. Да это было и неудивительно, потому что её возглавили самые настоящие уголовники. В акте расследования по делу о злодеяниях ученённых большевиками в городе Таганроге за время с 20 января по 17 апреля 1918 года, составленном судебными следователями, в частности говорилось: главными носителями власти и проводниками большевистской политики в городе Таганроге за кратковременное владычество там большевиков, длившееся с 20 января по 17 апреля 1918 года, Явились люди не только не соответствующие по своему нравственному и умственному уровню занимаемым ими должностям, но зачастую и с уголовным прошлым. Так военным комиссаром города и округа был Иван Родионов, отбывший наказание за грабёж. Помощником его Роман Гончаров, также осуждённый за грабёж. Комиссаром по морским делам Кануников, бывший повар-матрос, отбывший каторгу за убийство. начальником контрразведывательного отделения Иван Верстак, зарегистрированный с 16-летнего возраста вор, начальником всех красноармейцев города, заведующий нарядами на производство обысков и расстрелов, Игнат Сегида, осужденный за грабеж, и, наконец, начальником пулеметной команды бронированного поезда, а затем председателем контрольной комиссии по перевозке ценностей из Ростова-на-Дону в Царицын, Мещанин города Таганрога Иван Дихаделов по кличке Пузырь, судившийся и отбывший наказание за грабёж. В конце апреля красные, узнав о приближении германской армии, в панике оставили город. 1 мая Таганрог заняли германцы. Новые оккупанты до самого сентября занимались настоящим грабежом. В Германию отправляли всё, что можно было вывести. эшелоны угля, зерно, мясо, кожу, части машин и многое другое. Так продолжалось до того момента, пока в Германии не разразилась революция. В сентябре немцы ушли. И потому сегодня трудно было поверить в наступившую такую тихую и мирную реальность с неторопливыми обывателями, неспешными экипажами и юркими квакающими клаксонами автомобилями. Если бы не множество военных, в том числе и иностранных, в Таганроге находились миссии правительств Франции, США, Японии, Англии и Румынии, то жизнь могла бы показаться безмятежной и спокойной. Почти как во времена, когда в Александровской мужской гимназии Антону Чехову преподавал математику Эдмунд Иосифович Дзержинский, отец нынешнего председателя ВЧК. награжденный за усердную службу Орденом Святой Анны Третьей степени. Кстати, имя великого русского писателя в Таганроге носила не только одна из самых длинных улиц города, но и библиотека, и дом, не так давно ставший городским музеем. Автомобиль немного трясло на мостовой, выложенной греческой брусчаткой, но ни штабс-капитану Ильину, ни поручику не было ведомо, Что ещё с тех времён, когда Екатерина II разрешила грекам, спасавшимся от турецкого гнёта, свободно селиться в здешних местах, потомки Гомера развили бурную торговлю. Из Таганрога в Грецию на челюгах и барках они везли российский товар, а обратно шли почти пустыми. Для того, чтобы суда были в море устойчивыми, приходилось нагружать трюмы балластом, простым камнем. По приходу в порт его сбрасывали у самого берега. Позже, когда камня стало много, им стали мостить городские улицы. Это позволяло местным грекам в полном праве говорить, что они ходят по камням родной Эллады. Надо сказать, что дом под номером 50, в котором располагалась ставка вооружённых сил Юга России, также стоял на улице, именовавшейся Греческой. Шофёр остановил автомобиль примерно в метрах в 150, не доезжая до здания ставки. Поскольку всей части улицы в избежание диверсий большевиков была запрещена не только всякая езда, но и проход. За этим строго наблюдали часовые, стоящие на перекрёстках по обеим сторонам дороги. Пешее следование разрешалось исключительно по спецпропускам. Причем в них указывалось, сколько человек может следовать с уполномоченным лицом. Поручик, доставивший Ильина, имел право на сопровождение одного человека. У центрального подъезда ставки по обе стороны от двери, лицом друг к другу, на двух красных квадратных ковриках, дежурили два офицера в парадных мундирах и с шашками наголо. Внутри поручика Ильин Они вновь подверглись проверке и лишь потом их провели по длинному коридору в комнату с высоким потолком, с лепниной и хрустальной люстрой. В ней уже находилось три офицера. Это были авиаторы, знакомые Ильину ещё с войны. Поручик встал у стены. Через минуту перед собравшимся появился высокий, стройный военный с роскошными усами. Позади него точно тень соледовал штабс-капитан. Господа, позвольте представиться. Начальник контрразведки Добровольческой армии, полковник Фаворский. Всё, о чём мы с вами сейчас будем говорить, представляет собой государственную тайну. Я не обмолвился, именно государственную. Вне всякого сомнения, большевики будут разбиты, и мы создадим новое свободное российское государство. Но пока идёт война, и чтобы одержать в ней победу, Нашей армии понадобится сильный воздушный флот, оснащённый новейшими истребителями, разведывательными аэропланами и бомбардировщиками. Только грошь цена любому аэроплану, пусть даже самой последней конструкции, если им управляет плохо подготовленный авиатор. В этой комнате собрались лучшие из лучших, и поэтому вам придётся приступить к формированию русской лётной школы. И именно вы будете обучать мастерству будущих пилотов. практически придётся начать с чистого листа. Сложность заключается в том, что эта авиационная школа будет располагаться в Европе, а точнее, в Чехе. Её состав будет формироваться из числа русских офицеров, которые до сих пор, попав в плен, остаются на территории бывшей Австро-Венгрии, а сейчас Чехословакии. Начальником школы назначается капитан Ильин. Штабс-капитан поднялся Сидите, сидите, капитан. Полковник махнул рукой. Я не оговорился. Приказом главнокомандующего вооружённых сил Юга России, сегодня вам досрочно присвоено следующее воинское звание капитан. Мне кажется, оно, как нельзя лучше подойдёт к ранее полученному ордену Святого Георгия и золотому Георгиевскому оружию. Ждать только что новые погоны не скоро появятся на вашем кителе. Ближайший год вам придётся провести в статской одежде. Кстати, господа офицеры, у вас есть время, чтобы выбрать себе сорочки, костюмы, шляпы и плащи в магазинах города. Не волнуйтесь, вас обеспечат документами и деньгами. Через 4 часа вы отплываете на французском судне в Константинополе. Ещё раз повторяю, ваша миссия тайная и потому опасная. Прошу о ней не распространяться. В следующие минуты вы находитесь во власти моего помощника, штабс-капитана Ветлугина. Он сообщит все детали, будет сопровождать вас до места назначения и обеспечит вашу безопасность уже в Чехословакии. Да, и не забудьте о своих семьях. Они поедут с вами. За ними прямо сейчас мы отправим автомобили. А моя миссия на этом окончена. Честь имею, господа. Мариходная канонерская лодка военно-морских сил Франции Илирия покидала Таганрогскую бухту и взяла курс на Константинополь. Штабс-капитаны Ветлугин, Агиев и Багровников с супругой, поручик Бороевский, капитан Ильин с женой и сыном стояли на палубе до тех пор, пока темнота и расстояние не скрыли город, лишь свет Таганрогского маяка не хотел сдаваться и до последнего пытался победить мрак